Разрешите поинтересоваться, спросила Таша, как вас зовут? Простите, улыбнулся старик. Ситуация выбила меня совсем из к л е и забыл представиться. Антон Павлович. Чехов? решила пошутить Таша. К сожалению, нет, но я давний поклонник его творчества, пояснил он и немного смутившись добавил: изначально, конечно, ею была моя маменька, как говорится, привит с детства по чтением классикам. Я заметила это по очкам и бороде, продолжала нести чушь т а ш а лишь бы отвлечь старика от решения его проблемы, как он сам выразился. Вы заметили? Улыбнулся он и, забыв, что стоит над пропастью, решил продемонстрировать бороду полностью. В этот момент у него одна нога сорвалась и он повис в воздухе, благодаря тому, что Таша успела схватить его за ворот пиджака. Девушка, отпустите меня! кричал Антон Павлович, размахивая руками, как марионетка. Вы упадете вместе со мной. Да что ж я за человек-то такой, даже из жизни уйти самостоятельно не могу, не навредив никому. Вися над пропастью, старик не переставал себя ругать. Цепляйтесь за перила, командовала Таша, из последних сил пытаясь удержать чудушного н а в и д старика. Я вас не отпущу, даже не просите. Как я потом в зеркало на себя смотреть буду, вы подумали? А что у нас с зеркалом? ни к месту спросил Антон Павлович, вылезайте, расскажу. Таша чувствовала, что еще пять минут и она не сможет сдержать о б е щ а н и е и отпустит. Но то ли старичок был любопытен, то ли он пожалел Ташу, которая от натуги пошла потом и большие капли с ее лба капали прям о ему на макушку. Но он начал цепляться за ограждение моста и не без помощи т а ш и в лес обратно. Оба были вымотаны и, сидя на горячем асфальте моста, громко дышали ртом и молчали. Почему хулиганите? Подбежал к ним полицейский и, задыхаясь, выкрикнул: «Собирайтесь, поедем в участок, я вам покажу, как нырять с моста. Сядите у меня на пятнадцать суток». Таша переглянулась с Антоном Павловичем и, подмигнув ему, захохотала в голос. Старичок, в свою очередь, поглаживая свою интеллигентную бороду, поддержал ее хиленкими ь смешками, не в силах смеяться громче. Полицейский же, успокаивая свою одышку, с недоумением смотрел на странную парочку, видимо, сошедшую с ума. Оказалось, что Ирма проспала не больше часа, а ей показалось пол жизни. Врач, приятный во всех отношениях мужчина, сказал, что это нервное и такое бывает. По итогу только хорошие новости. Сотрясения нет, но шишка на лбу большая. Пока она находилась во сне как в обморке, врачи наложили швы и обработали ее многострадальную голову. В общем, е р м а л я Гардовна отделались вылегким испугом. Успокоил ее доктор. Можете идти домой, но сегодня необходимо полежать. Возможно небольшие головокружения. В этот момент зазвонил телефон. Ирма, выслушав т а р а т о р и в ш у ю подругу, словно та боялась, что телефон отберут, со вздохом ответила доктору: полежать не удастся, дорогой доктор. Надо в полицию. По поводу аварии? Уточнил он. Но ведь, по-моему, виновник все признал и п е р е ж и в а я ждет вас в коридоре? Нет, доктор, хуже. Уже на ходу ответила Ирма. Подруга в КПЗ. Надо выручать. За что? спросил удивленный врач. Там миллион вариантов, но, скорее всего, как всегда, хотела кому-то помочь. Даже не зная того, что она угадала корень проблемы, предположила Ирма. Так вы говорите, виновник там сидит? Махнула она головой на дверь и, получив подтверждение от врача, вышла в коридор. Еще в палате Ирма взглянула мимолетно в зеркало и отметила, что повязка ей явно к лицу, поэтому выходила гордо с видом императрицы. На неудобном стуле у двери сидел ее обидчик. Не узнать его было невозможно, потому как у него на руках стояла сумочка Ирмы и пиджак в мелкий цветочек, который был ею утром прихвачен на случай плохой погоды. Как вы, увидев Ирму, он в скочил навстречу, протягивая вперед руки с вещами как доказательство своего раскаяния. Мне очень жаль, что так получилось. Я не местный, засмотрелся по сторонам, выискивая нужный поворот, и не заметил вас. У меня все замечательно. Рассматривая своего нового знакомого, сказала Ирма. Это был мужчина спортивного телосложения. Скорее всего, занимается до сих пор каким-нибудь видом спорта, подумала она. Лицо у него было некрасивое, но по-мужски выразительное. Больше всего ей понравился его большой и открытый лоб. Почему-то Ирма считала это признаком ума у мужчин. Именно лоб, а не пухлые бока и низкий рост арсения зайца, не давали ей позволить участковому ухаживать. Мелковат лоб у зайца, ну хоть тресни.